пилок. Дети сняли в монстрятнике до пяти. Может, сбежим ненадолго в спальню? спросил муж, подойдя ко мне со спины. Он умел пробираться в мой кабинет неслышно и подкрадываться незаметно, как наслаждение. Его теплые ладони легли на мои плечи, а умелые пальцы принялись разминать затекшие от долгой работы мышцы. Я зажмурилась от удовольствия, едва сдерживая желание заурчать, как довольная кошка. Но работа еще не початый край. Я сидела за местным аналогом ноутбука, магическим артефактом, записывающим мысли, и составляла синопсисы для будущих сериалов. Вспоминала сюжеты из прошлой жизни, пересказывала их, а потом специально обученные маги со способностями фантазия Люба превращали эти наброски в полноценные сценарии. Конечно, умельцев частенько заносило в творческие дебри, но меня это только радовало. Было безумно интересно наблюдать, во что превратятся знакомые истории, когда их пропустят, через призму магического мира и выпустят на экраны магвижеров. «Ненадолго?» — усмехнулась я, чувствуя, как пальцы яни соскользят к основанию шеи. «У нас с мужем ненадолго никогда не получалось. До пяти-два часа!» — прошептал он, целуя меня в чувствительную зону за ушком. Захотелось застонать и поддаться, но усилием воли я собралась. «Дорогой, у меня в пять семинар по открытию новых точек выдачи товаров». Ты же помнишь, на прошлой неделе еще семь замков объединились в город. Моя сеть расширяется, так что мне нужно дописать и подготовиться. «Катя, нельзя столько работать, мы и так безумно богаты», возмутился муж, слегка сжимая мои плечи. Я закрыла крышку артефакта, встала и развернулась к нему, обвив руками его шею. Встретилась взглядом с его теплым и любимым до боли глаз и не стала ничего говорить. Горячо поцеловала его, чувствуя, как трепещет его сердце под моими ладонями. Потом вздохнула и прижалась лбом к его груди. «Может, ты и прав, но у меня с прошлой жизни остался этот глупый страх что-то не успеть, что-то не доделать. Я хочу, чтобы наши дети жили в лучшем мире», — прошептала я виновата. Я не скрепче прижал меня к себе. Его пальцы нежно запутались в моих волосах. «Обещаю, мы все успеем. Просто оглянись вокруг, посмотри, во что превратилась Горалия благодаря тебе». А жизнь у нас с тобой будет долгой, поверь». И я верила, потому что ни ему, ни мне, ни нашим детям больше ничего не угрожало. Мы находились под защитой не только Сигизмунда и Хранителей, Актора и Тюлуна, но и самого Жизнелюба. Он явился к нам после того, как мы очень быстро нашли способ получать магию без убийств и взяли курс на мирное сосуществование с монстрами. Ведь все оказалось до смешного просто. Хранители, те самые Любы — Могли сами давать людям магию. Нужно было лишь заключить с ними договор и освободить их от привязки к замкам. Да, один хранитель по-прежнему мог наделить человека лишь одной силой, и ее еще нужно было заслужить, а если хотел больше, приходилось путешествовать по городам, договариваться с другими хранителями. Но теперь не нужно было никого убивать. Жизнь поценил наши усилия. Он явился во время недельного празднования в честь годовщины нашей с Янисом свадьбы, когда мы стояли на огромной площади твердокамени. С небес спустился ослепительный столб света, и над толпой прокатился голос «Ну, наконец-то!» «За благие намерения награждаю этих двоих своей защитой. Кто пойдет против них, заберу душу и закину в такой мир, что будете завидовать монстрам». сейчас. С тех пор Верховный остров стал просто душкой, помогал нам во всем и распространил весть о новых правилах по всему королевству. А вскоре после этого ко мне явилась Лебедяна, упала в ноги и, рыдая, призналась, что Совков ее выгнал. Оказалось, этот мерзавец мечтал объединить свой замок с семью камнями, а меня планировал быстренько сосвету жить, чтобы жениться на ней. Но когда понял, что ничего не выйдет, Лебедяна стала ему не нужна». Не знаю, на что она рассчитывала, рассказывая мне это. Намерения, не действия. И предъявить Совкову нам было нечего, как, впрочем, и причин прощать саму Лебедяну. Но что было в наших силах, так это лишить их любой поддержки. Где сейчас прозибает эта парочка, я понятия не имела. Да и не это меня интересовало. «Я тебе верю, родной», — ответила я мужу, отстраняясь, но не отпуская его руки. «Но в спальню прямо сейчас не пойду, иначе на семинаре я не смогу собраться и буду глупо улыбаться». «Ну, попробовать стоило», — усмехнулся он, целуя мои пальцы. «Тогда я к Сигу схожу. У него сегодня испытание пассажирского самолета. «Ах, ты хитрец!» — фальшиво возмутилась я. «Только не задерживайся. Я к ужину освобожусь. Буду, обещаю!» — крикнул он уже на ходу к порталу, ведущему во дворец. Столица оставалась единственным местом, сохранившим свой прежний облик, в то время как вокруг нее словно грибы, после дождя вырастали новые города. Сигизмунд за эти годы тоже не изменился, разве что стал еще более одержим открытиями. Он с головой погрузился в воплощение моих рассказов о технологиях прошлого мира в жизнь Горалии и уже добился ошеломляющих результатов. Фильмы, сотовая связь, даже подобие глобальной сети — все это у нас уже было. Как именно оно работало? Магия, наука, смесь того и другого? Я не знала, но результат радовал. Однако в последнее время меня начала беспокоить личная жизнь его величества. Мы стали настоящей семьей, и я считала его братом. Так он всю молодость в лаборатории проведет. Но на все мои осторожные намеки он лишь отмахивался и, усмехаясь, повторял «Вот появится блудная душа, такая же, как ты, и я сразу же на ней женюсь». Что ж, оставалось только ждать и верить. А пока я радовалась тому, что Валенсия и Эмиль поженились. Грозобары вольготно себя чувствовали, а Витольд командовал всеми приглядчиками твердокамени. Но особенно тому, что мы с Янисом нашли друг друга так быстро, и что у нас уже двое чудесных детей. Семилетний Эрик и пятилетняя Лаура. Оба невероятно любознательные и веселые, и не такие, как все. Хранители от них без ума, а они без ума от монстров. Дети удивительно легко находят с ними общий язык, играют, кормят, даже учат их каким-то своим особенным правилам. Силун как-то по секрету шепнул мне, что жизнелюб при рождении вдохнул в них силу монстролюба, и когда они вырастут, перевернут все мироустройство. Выходило, что магия в них была врожденной. Ну что ж, поживем, увидим. А пока мы просто наслаждались каждым новым днем, строили планы и мечтали о новых детях. Жизнь у нас длинная. Еще десятерых рых родить успеем, как минимум. Конец книги. Читала Оля Федорищева.